Жуковка, Россия, суббота, 21 час 4 минуты по московскому времени. Полковник Анискович выбрался из лимузина СВР, кивнул водителю, который закрыл за ним дверцу, и, хрустя припорошенным гравием, пошел по дорожке к трехэтажной даче. Дача, построенная еще до революции, представляла собой великолепное здание, укрытое от любопытных глаз высокими заснеженными соснами. Название «дача» применительно к особняку с двенадцатью спальнями, казалось Анисковичу забавно нелепым. В поселке Жуковка многими домами владели богатые и могущественные люди. Кое-кто называл Жуковку московским Беверли-Хиллз. Анискович не бывал в Беверли-Хиллз, но достаточно много знал об этом районе Лос-Анджелеса, чтобы считать Жуковку более приятным местом. Слуга, или как они тут называются, открыл дверь перед ним, и Анискович вступил из уличного мороза в домашнее тепло. Он снял свое длинное пальто, и услужливые руки приняли его. Внутри дача впечатляла еще больше, чем снаружи. И Анискович приостановился, чтобы рассмотреть мраморный пол, отделанные деревянными панелями стены и картины на них. Все это были подлинники. Откуда-то из глубины здания доносились приглушенные голоса, смех и мягкая музыка. Это было похоже на коктейль-вечеринку или званый ужин, где очень сдержанные обычно гости уже достаточно расслабили себя алкоголем, чтобы приступить к приятному времяпрепровождению. Ему показали жестом на дверь, и он прошел в кабинет. Там никого не было, и он остановился в центре и ждал, держа руки за спиной. Он старался делать вид, что обстановка и повод, по которому он был приглашен, его не волнуют. Хотя знал, что пригласили его именно для того, чтобы составить о нем мнение, И ему следовало бы вести себя, по крайней мере, в некоторых отношениях, так, как от него ждут. На боковом столике, на серебряном подносе, стояли графин с коньяком и два бокала, приготовленные для него и хозяина. Подумав, Анискович налил себе коньяку. Это могло быть воспринято как крайняя невоспитанность, но Анискович был уверен, что хозяин оценит это как знак бесстрашия и что эта самоуверенность произведет на него впечатление. Большинство людей в такой обстановке нервничали бы, но Анискович был так же невозмутим, как всегда в своей жизни. Он посмотрел на свое отражение в овальном зеркале, висящем над камином. Крошечный порез на подбородке, появившийся после утреннего бритья, досадно портил его внешность. Но, как заметил Анискович, придавал несколько грубоватую мужественность так резким чертам его лица. Его челюсть была похожа на наковальню, и он знал, что со своими черными пронзительными глазами выглядел лучше всех мужчин в своем подразделении. А если не скромничать, то, возможно, и во всей конторе. Он любил воображать, что большинство женщин в штаб-квартире сохнут по нему. а нискович услышал приближающиеся шаги, но сделал вид, что удивился, когда голос за его спиной произнес. «Простите, что заставил вас ждать, Геннадий Петрович». Анискович обернулся и слегка склонил голову. Встретиться с вами, товарищ Прудников, честь для меня. Человек в дверях был высок и массивен. На нем был хорошо сидящий смокинг, который делал его стройнее. Ему было под 60, но выглядел он на несколько лет моложе. С приветливой улыбкой на лице он казался, да и был по всем отзывам, очень дружелюбным. Но Анискович знал, что этот человек на самом деле совершенно без жалости. Это был глава службы внешней разведки. Раньше Анискович с ним не встречался. Он поставил свой бокал и подошел к шефу. Они обменялись рукопожатием, причем Анискович немного уступил Прудникову в крепости пожатия, но лишь самую малость. Мне жаль, что нам не довелось встретиться раньше, полковник Анискович. Взгляд Прудникова упал на бокал с коньяком, затем он посмотрел на графин, и Анискович испугался, не покоробило ли хозяина его поведения но тот улыбнулся. «Я смотрю, вы не прочь выпить. Это хорошо». Прудников отпустил руку Анисковича и подошел налить и себе добрую порцию. «Я не доверяю тем, кто не пьет». Анискович внутренне улыбнулся тому, как точно он предугадал правильную линию поведения. «Я склонен согласиться с вами», — сказал он. Прудников немного склонил голову в сторону Анисковича. «Вы сказали это потому, что и в самом деле так думаете, или потому что я ваш начальник?» Анискович пожал плечами ничем не выдав, что видит, как начальник его изучает. Понемногу того и другого, глава СВР повернулся лицом к нему и улыбнулся. «Я тут знакомился с вашим личным делом. Очень впечатляет». «Благодарю вас». «Нет нужды благодарить меня за то, что я понимаю очевидные вещи». А Нискович видел, что Прудников рассчитывает на ответную улыбку и не стал его разочаровывать. «Вы достигли выдающихся успехов», — продолжил Прудников. Наша организация и наша страна могут гордиться вами. После небольшой паузы он добавил. Вы чистолюбивы. Да. Вы мечтаете со временем занять мою должность? Естественно, кивнула нискович Прудников улыбнулся. Чистолюбие может быть положительной чертой. Оно заставляет нас стремиться к успеху, к завоеваниям, сказал Прудников и после недолгой паузы продолжил. Но оно может быть и помехой. Даже опасностью, если неразумно пользоваться им. Достичь положения, которое даст мне шанс возглавить СВР, я смогу лишь лет через десять. Сегодня я для вас не конкурент. А как вы узнали, что мне придется уйти в отставку? О том, что у Прудникова серьезные проблемы с сердцем, Анисковичу сообщили надежные люди. Через десять лет его не будет в живых, не говоря уже о том, чтобы он мог остаться до тех пор главой СВР. «Я не знал», — солгал Анискович. Но если бы вы действительно видели во мне потенциальную угрозу, вы не пригласили бы меня сюда и не сообщали мне о своих заботах». «А почему?» «Вам было бы гораздо легче затормозить мою карьеру и лишить меня всякой возможности продвижения. Причем так, что я бы и не знал о том, что именно вы стоите за всем этим. Но вы достаточно проницательны, чтобы не играть в эти подковерные игры». А Нискович сознательно сделал комплимент неявным, и Прудников неспешно кивнул. «Отлично». «Так зачем же я пригласил вас?» «Понятия не имею». но ну, если бы вам надо было сделать предположение?» «Как правило, я не делаю предположений». А Нискович бегло оглядел помещение. «Но, судя по тому, что мы беседуем у вас дома, а не в штаб-квартире, либо вам нужна моя помощь в деле, которой вы не можете доверить близким к вам людям, либо вам просто приятно мое общество. Поэтому, если только приглашение на вашу вечеринку не затерялось на почте, можно с уверенностью полагать, что это не второй вариант». «Это вечеринка жены», — засмеялся Прудников. «Вижу, что не ошибся у вас. Вы совершенно правы, я действительно хочу просить вас оказать мне помощь в деле, которое должно быть завершено в строжайшей секретности. Деликатное дело, которое я могу доверить только вам». Анискович сделал глоток коньяку и ждал, когда Прудников продолжит. «Мое внимание привлекло нечто такое, для чего вы подходите больше всего». Прудников выдержал театральную паузу. «Вы помните обстоятельства кончины генерала Баранова?» Анискович почувствовал, что его пульс участился. «Да». «И каковы они были?» Предполагалось, что он, сильно выпив, выстрелил себе в голову. «А вы не поверили в это?» «Я был уверен, что его убили». «Были уверены?» «И сейчас уверен», — поправился Анискович. «Но убийцу вы так и не нашли». «Не нашел». «Почему?» «Поначалу казалось, что это самоубийство». И никто не оспаривал этого предположения. Лишь позднее я узнал, что на той неделе, когда погиб Баранов, в тех местах был замечен профессиональный киллер. Прямых свидетельств его причастности к смерти Баранова не было. Но Баранов умел наживать врагов, а склонности к самоубийству за ним не замечалось. Я сделал кое-какие запросы, но поскольку дело было внутренним, копать глубоко у меня не было полномочий. ФСБ моими предположениями не заинтересовались. «Но вы продолжали искать, верно?» Насколько это было в моих силах, я верю в настойчивость. И этим вызвали раздражение у многих людей. Это значило, что я близко подошел к правде, которую кто-то очень хотел скрыть. И я всегда подозревал, что киллера подослал кто-то из наших разведывательных сообществ. У нас в ФСБ или в ГРУ. Непонятное сопротивление, на которое я наткнулся, подтвердило мои подозрения. «Действительно», — сказал задумчиво Прудников. «Убийство одного из наших бывших генералов одним из нас...» Чревато большими последствиями. Никто из нас не хочет возвращения тех черных дней, когда мы боялись, что наши же коллеги, возможно, замышляют наше убийство из-за каких-то наших прошлых действий или из-за наших возможных поступков. Совершенно верно. В рамках своего расследования вы говорили с бывшим знакомым того киллера. С единственным известным нам знакомым Александром Наримовым, бывшим агентом КГБ, а затем ФСБ. Сейчас он бандит, действующий в Санкт-Петербурге. Он был уверен, что этот киллер мертв, пока я не доказал ему, что это не так. Я бы хотел задержать его для более основательного допроса, но у меня не было полномочий для этого. именно римова опять всплыло», — подтвердил Кивнув Прудников. Анискович был удивлен и заинтригован, но приложил все усилия для того, чтобы сохранить хладнокровие. «В каком контексте?» «Вот на столе запись его телефонного разговора. Прочтите». Анискович подошел к большому столу красного дерева и взял лежащий на нем лист бумаги. Он внимательно все прочел, несмотря на растущее волнение. Закончив чтение, он посмотрел на Прудникова. Во рту у него пересохло. «Чего вы хотите от меня?» «Я хочу, чтобы вы завершили начатое. Я хочу, чтобы дело Баранова было закрыто аккуратно и с предельной секретностью». «Почему вы этого от меня хотите?» «У Баранова могла быть уйма врагов, но у него были и друзья». Со времени его смерти некоторые из них вошли в силу и имеют вес в нашем правительстве. А младший брат Баранова даже достиг больших высот в ГРУ. Я слышал об этом. В последнее время в моем окружении все чаще стали возникать разговоры об этом деле. И я раздумываю о том, как ответить на вопросы идиотов, которые лишь волею случая стали, мягко говоря, главными раздражителями моего начальства. Поскольку именно ваши первоначальное разыскание дали им повод задавать эти вопросы... Их очень интересует, что вы скажете по этому делу. Именно вы первым пришли к убеждению, что Баранов был убит. Вы проталкивали эту мысль, когда никто ничего не хотел знать. Ваша принципиальность в этом деле не вызывает сомнений. Прудников пригубил коньяк и продолжил. Если вы скажете, что вопрос решен, дело в итоге будет забыто. Анискович ненадолго задумался. Глава СВР просит его об одолжении. Если он успешно выполнит свою задачу, Рудников станет его лучшим покровителем на все время, пока его покровительство будет иметь вес. А к тому времени, когда оно потеряет вес, эти друзья Баранова или его брата могут оказаться более полезными союзниками. — Для этого потребуются ресурсы, — сказал Анискович, стараясь казаться воодушевленным, но не слишком. — Команда, агенты с военной подготовкой. — Людей и снаряжение вы можете выбрать сами. Спина Анисковича выпрямилась. И полномочия. Вы получите все полномочия, какие вам потребуются, но есть одно условие. Да. Вы должны удовлетвориться арестом убийцы Баранова. Допросите его и, разумеется, убейте. Но на этом ваше расследование должно и закончиться. Но мы можем узнать, кто послал его, кто заказал убийство Баранова, ведь это главная цель. Прудников покачал головой. Я хочу, чтобы эта рана затянулась и больше не открывалась. Это мое условие. «Если вы примете его, ваши акции в организации взлетят очень высоко. Если откажетесь, вам придется ждать другой столь же весомой возможности проявить себя». Анискович занимался делом Баранова лишь для того, чтобы создать себе имя. Поэтому принять условия Прудникова ему было легко. Тем не менее, он с минуту стоял молча, делая вид, что размышляет. «Я принимаю ваши условия», — сказал он наконец. Прудников кивнул. «Отлично». — Скажите мне все же, почему вы хотите, чтобы все было сделано тихо? — Потому что это я заказал Баранова, — сказал глава СВР, когда ответ уже стал очевидным.